Эпизод 16. Норвегия, провинция Нурлан, февраль 2005 года. Виктор знал, что сегодня ночью в Червоточину вломится кто-нибудь. Он уже научился рассчитывать периоды оживления этой адской дыры. Он зарядил дробовик, забил карманы разгрузки десятками патронов, подновил острое синего клыка. положил дагни около кровати. Она точно не проспит. Не собирался спать, но неожиданно задрыг как мёртвый. Дагни не просто гавкнул, взвыла трубно, как инестый великан, как мама, распахнула когтистой башкой незапертую дубовую дверь и вынеслись наружу. Следом раздался топот десятков коктий. Вся сшитая армия овчарок ломанулась следом. Совы бились о дверцу чердака, стремясь вылететь. Вик вскочил, сунул ноги в унты, накинул полушубок, сверх него разгрузку, натянул прибор ночного виденья, поверх шапку-ушанку, схватил правой рукой дробовик, левой персидскую саблю и вылетел из дома. Сов не выпустил, на сей раз решил, что и без них обойдется. Люди, выбежавшие из червоточины, уже подбегали к дому. Гигантов на сей раз не было, слава Тору. Первым хромал крепкого сложения бородатый мужик. Он тащил на руках тело, то ли живое, то ли мертвое, то ли парня, то ли девушку, в темноте было непонятно. За ним единой колонной бежали пятеро викингов, голых по пояс, ступая след в след друг друга. Каждый из них был вооружен мечом, двое луками. Однако пока не стреляли. Викинги, насколько уже убедился Ларсон, стреляли плохо, особенно на бегу. Однако по снегу двигались очень быстро. Вик не успел даже открыть рот, как бородатый проорал на чистом русском языке: "Вик, прижими их быстро, иначе мне не уберечь девчонку". Виктор хмыкнул, пропустил бородача мимо себя, а потом схватился с викингами. Ему было тяжелее, потому что мускулистые парни были в летнем прикиде, то есть только в штанах, а он в полушубке, разгрузке, унтах и всем прочем. Но шансов у них не было. Как обычно, они на пару минут были оглушены после прохождения сквозь червоточину. Двигались быстро, но соображали плохо. Вика остановился и аккуратно снёс обоих лучников из двухстволки. Сперва первого в голову, потом другого. Времени на перезарядку дробовика не было. Виктор бросил оружие в сторону как можно дальше. Потом его осенило, и он обернулся. Так и есть. Проклятая стая собак-зомби атаковала русскоязычного бородача. "Да огни, стоять!" зарал Ларсон во весь голос. "Все ко мне, все!" Обычно такое не работало, но на сей раз Торс милостивился, и вся стая дружно повернулась и ринулась к Виктору, высунув языки и тяжело пыхтя. В сей же миг Торвика ударили мечом. Троица оставшихся парней добежала до него и немедленно начала атаку. Вик успел среагировать, остановить меч и отклонить его в сторону. В следующую долю секунды Виктор изо всех сил ударил по мечу второго, молодого бородатенького. Викингов меч вырвался из рук и упал далеко в снег, описав ржавую дугу. Похоже, за клинком не слишком тщательно следили, да и качество железа было твинным. Удивительно, что ещё не переломился пополам. Третий мужик, самый рослый и могучий, всего лишь на голову ниже Вика, уже занес свое оружие, чтобы рассечь Виктора сверху наискосок. Ага, знакомо. Ларсон сделал шаг в сторону, меч воина воткнулся рядом с Викторовой ногой. Вик сильно ударил викинга в висок, и тот беззвучно рухнул. Вик надеялся, что не убил его насмерть. Остался один воин с мечом, самый первый. Но вокруг него стояло два десятка овчарок. Они громко пыхтели, высунув языки, и мечтали покушать. Вик кормил их один раз в день и не слишком мобильно. Сыновья одни, громогласно произнёс Виктор на ирландском. Вот этот, он показал на долбанутого в висок, ещё жив. Немедленно берите его под руки и бегите туда, откуда пришли. Червоточина скоро закроется. Спешите. Если не успеете, мне придётся скормить его псам. Тор! завопили двое и упали на колени. Рыжебородый. Да. Тор, сказал Торвик не без некоторого самохвальства. Валите домой, ребята. Если не успеете, будет плохо. Очень-очень плохо. Обещаю. Тор! Виктор повернулся и пошел к дому. Он махнул рукой, и стая псов с сожалением потрусила за ним. Зря, впрочем, сожалела, на ужин им полагалась пара остывающих на снегу лучников. Ох, как не любил Виктор убивать людей, сколько он их убил за всю жизнь. Единственное, что оставалось ему в этой ситуации, это Это вынуть из души остатки христианства и окончательно стать язычником. Потому что в христианском аду его ждали только раскаленные сковороды, котлы с кипящей серой и ничего более прохладного. Когда он вошёл в дом, Бородатый уже положил девушку на постель Виктора и укрыл её одеялом. Как тебя зовут? громко спросил Виктор. Эгнат Нефёдов. Бородатый обернулся и Виктор увидел, что у него разноцветные глаза. Ага, пробормотал Виктор. Ещё и предметник. Только не говори, что у тебя гетерохромия. Витя, перестань, Бородач махнул рукой. Я тебя смотрю, здоров мечом махать. Раскормил молютку, натренировали. И двигаешься шустро, хотя у тебя половина ноги нету. Откуда знаешь? Я всё знаю, Витя. И меня знаешь. Дурацкий вопрос. И братишку я твоего видел, и папу Юргиса, и тебя на руках баюкал, когда тебе было два годика. И во Афгани я появлялся не раз, только ты не обращал на это внимания. Был я в облике другом, и ты не узнал бы меня, как бы ни старался. Не будем терять времени, доктор. Девушку надо спасти, иначе в этом дурацком мире случится вселенский запор, и не все его переживут. Ты-то вот не переживёшь точно. Капельница есть? Допустим, есть. Не надо допущений. Девчонка в целом ничего, только ужасно безвожна. Поставь ей капельницу с глюкозой, на половину разведи физраствором. А я пойду наружу, пошуршу там. Так там куч собак, дохлых, оживлённых шёлкпрядом. Они ничего, они мне не сделают, и даже близко не подойдут, уверенно заявил Игнат. Ты главное за девушкой следи. Эй, выживать нужно. Как её зовут? Лена. Русская или исландка? Точное имя Элен Магнусдоттер. Я вернусь минут через 10. Всё-таки вы звери, викинги. Боюсь, к вам нет не относится. Пожалуй, да, неожиданно согласился бородач. И всё-таки, Витя, беги за капельницей. Сначала справимся с обезвоживанием, а всё остальное потом. Игнат без спроса натянул полушубок Виктора, висевший на стене, поскольку сам был только в камуфляжной футболке. Ходновато для февраля, как ни суди. а потом почти беззвучно выпорхнул за дверь. Виктор раздел девушку, сложил ее одежду, отвратительно провонявшую потом мочой и кровью в целлофановый мешок, завязал его сверху узлом и ударом ноги отправил в угол. Одежда была древней, льняной и меховой, стеганной вручную. Поставил девушке капельницу, затем протер ее кожу по-летнему загорелую влажными стерильными салфетками. Он без всякого волнения смотрел на её ногое тело, сильные и мускулистые, но не мог без трепета взглянуть на её лицо. Элин выглядела как сестра-двойняшка Саули, такая же рыжая, скуластая, синеглазая, только вот выше Саули, не меньше, чем на голову. Огромной длины девушка. Судя по одежде всех, кто выбежал сегодня из Червоточины, они ворвались в февраль Виктора прямиком из середины лета. Похоже, Червоточина удрила со временем и пространством так, как ей хотелось. Впрочем, Вик надеялся узнать об этом от Игната. Похоже, тот был не просто предметником. Он ведал о действии предметов много и больше многого. Элен было очень плохо. Её кисти и стопы были синими. Похоже, их перетянули верёвками на несколько часов. Голова её была вся в запекшейся крови. Виктор пощупал череп девушки и обнаружил, как минимум, один открытый перелом теменной кости. Не факт, что таких переломов не было несколько. Это означало ещё и наличие внутричерепных гематом. Виктор громким русским матом высказал всё, что он думал об Игнате, заботливо накрыл его одеялом и отправился искать Бородатова на улицу. Предметник сидел на корточках и обшаривал второй труп лучника. Судя по тому, что первый труп уже шустро обгладывали собаки, с его обузком было покончено. Никто из псов не делал даже попытки напасть на рыжего бородача. Похоже, он командовал животными зомби куда удачней, чем сам Ларсон. "Эй ты, встань!" скомандовал Виктор, направив дробовик на Игната. "Убери пушку", ответил Нефёдов, даже не думая обернуться. "Если выстрелишь, попадёшь в себя. А мне ты ещё пригодись. У неё перелом черепа". "А я в курсе. Её нужно в больницу вести, трепанацию делать и не факт, что довезём". Не, не довезём, точно, согласился Нефёдов. Умрёт. Поэтому делай то, что я тебе сказал, парень, и всё будет путём. Иди в дом и не мёрзни. Я сейчас приду. Она может умереть. А ещё как может? рявкнул Игнат наконец, обернувшись. Какого хрена ты тут делаешь? Я же тебе сказал, не спускать с неё глаз, докторишка. А ну-ка марш отсюда. А Виктор хотел возразить, Но язык его онемел. Он повернулся и пошёл в дом. Только теперь он осознал, что рыжий бородач не был простым предметником. От него исходила такая сила, что Вик чувствовал себя по сравнению с Игнатом просто букашкой. Нефёдов вернулся через 5 минут, стащил полушубок, повесил его на гвоздь, подкинул пару поленьев в печку и уселся за стол. "А вы пьёте?" спросил он. "Спиртного нет ни капли. Не употребляю совсем уже много лет. Свольчивы все", сказал Нефёдов. "Знаешь, сколько я сегодня пробегался с этой девчонкой на руках? Ты хоть представляешь, сколько она весит? Не меньше 60. Хуже, почти 70 кг. При этом никакого жира, сплошные мышцы и кости". Полтора мешка картошки, сперва две версты по лесу, потом километр по твоему сырому снегу, по яйцей глубиной. И с этой мадам на руках. А в ней метр 80 роста и накачена она как кынкобешка. Чёрт вы исланцы. Я дужильный, конечно, но не настолько же. Мажем спирт для протирки и инъекций точно же должен быть, а? Сказал уже, что не пью. Есть салфетки? 30% спирта, зеленый анелитовый краситель и какая-то метиловая добавка, чтобы алкогольки дохли сразу. Это ж Норвегия, что ты хочешь? Полки с пивом перекрывают в 6 вечера, а в выходные в 4 по полудни. В обычных магазинах крепкий алкоголь не продается никогда. Здесь те не Россия, ты еще Финляндию сгоняй. Там тебе вежливо покажут жирный волосатый рыжий кукиш с самого утра и продадут пиво крепостью в три с половиной градуса, когда стемнеет. А если закуришь публично, на первый раз предупреждение, а на второй в камеру на сутки, в третий на десять суток, далее по нарастающей. Тьфу. Игнат, не стесняясь, плюнул на пол. Как в тюрьме ей-ей. Ты не сидел, паря? Не сидел, бог миловал. Служил и воевал. А проблемы с алкоголем решить просто, особенно здесь, в Скандинавии. Не пей, не кури. Очень способствует здоровью и всему прочему. «Чай-то хоть есть?» – прохрипел Игнат. «Пятнадцать сортов». «Не надо пятнадцать. Нормальный, черный есть?» «Конечно. Терпеть не могу ни зеленый, ни красный, ни белый. Ну, слава богу. Завари погребче». «Так точно, командир. Хорошо, что кофе не попросил. Я его...» тоже не пью. У Игната был гнусный характер. Он относился к людям с явным презрением, был брюзгой и мизантропом. Однако для Виктора он был настоящим сокровищем, потому что любил поучать, и в процессе этого охотно делился ценной информацией. Значит, Фоссен был твоим учителем, спросил Нефёдов. Был «Знаю-знаю, в старину Фоссена убил Карл Штольц, редкостная гнида, чемпион Европы по стрельбе из лука. Кстати, Штольц прихлопнули в Дрездене неделю назад, так что можешь не искать его и не мстить. И за всем этим стоит Лотар Рейзентрегер. Я догадываюсь». «Да ни черта ты не догадываешься». Тебе сказал об этом прямым текстом Эрвин Нординг. Тебе вообще много чего сказали. Но ты, друг мой, склонен пропускать слова мимо ушей. Плохая привычка. Она способствует резкому укорочению жизни. Что сказал тебе Фосон? Он многое о чём говорил. Давай по делу, а? Игнат отхлебнул из кружки крепчайшего чая. Фоссен должен был сказать тебе о том, что среди владельцев предметов есть несколько разновидностей. Был такое? Он не сказал, не успел. Написал об этом в записной книжке, я получил ее после его смерти. Ну и какие разновидности предметников там были названы? Странники, хранители, охотники. Возможно, там еще кто-то был. Ой, дубина! И к кому ты относишься? «Ну, я думаю, к хранителям. У меня есть шелкопряд, и я не должен его никому отдавать». «А вот тут ты ошибаешься!» Игнат наставил на Виктора указательный палец, который был кривой и толстый. «На скольких языках ты говоришь?» М -м -м, «На шести или семи. При необходимости могу объясниться на десяти». «А я говорю на двадцати пяти», — хохотнул Нефедов. Свабо одна, а при желании могу понять любой язык вообще. И знаешь, почему? Ты полиглот, я странник, как и ты. Никакой ты не хранитель, забудь об этом. Твой удел путешествовать по временам и странам, а шелкопряд тебе не нужен. Чем быстрее ты от него избавишься, тем лучше для тебя будет. «Тридцать лет назад один персидский дурень подарил шелкопряда Махтад-Шаху. И через пять минут Шах перерезал ему горло. Шелкопряд должен был попасть совсем в другие руки. Но Махтад-Шов вцепился в фигурку, как клещ, и не шел ни на какие сделки. Единственный человек, который мог забрать шелкопряда и передать его тому, кому следует, — это ты, Витя». Ты совершил первую часть своей работы и выполнишь ее до конца. Стало быть, я всего лишь переносчик предмета, как малярийный комар. Отдам шелкопряда и стану никому не нужен. Тут-то меня и прихлопнут. Ничего подобного. Игнат взглянул в кружку и с сожалением увидел, что в ней остался лишь толстый слой разбухших чайных листьев. Тебе предстоит ещё много опасных и невероятных дел. Ты здесь раз успеешь устать от жизни, пока к тебе не придёт благодатная смерть. Э-э, спасибо за замечательный прогноз про промоталвик. Саулле сказал мне так: если всё пойдёт так, как нужно, ты встретишь одного интересного человека, и он расскажет тебе, что делать дальше. так это ты, Игнат. Я кажусь тебе недостаточно интересным? Нефёдов сложил руки на груди и самодовольно усмехнулся. Ну тогда рассказывай. Что? Ну, что делать дальше? Да что ты, паря? Игнат хмыкнул. Этого тебе не расскажет и сам Бог. Сауле говорил не обо мне. Она говорила о той девчонке, что лежит сейчас в коме на твоей кровати. Она расскажет тебе много, очень много. Но если, конечно, же ты сможешь её разговорить. Она такая высокомерная особа, что тебе не позавидуешь. Впрочем, парень ты видный и симпатишный, может, найдёшь дорогу к её сердцу. Она там не умерла случайно, пока живая. Так ей же нужно в больницу. Ей нужна. Бородач снова махнул месистой рукой. «Ты полагаешь, что у нее есть внутричерепные гематомы?» «Точно, есть. Три штуки. Две эпидуральные и одна субарахноидальная. Сломаны четыре ребра и левая лучевая кость. Разрыв капсулы правой почки. Литр крови в животе. Правая легкая насквозь пробита стрелой. Но не волнуйся, стрелу я уже сломал и вынул. Хотя пневмоторакс, конечно, присутствует в полный рост. В общем... «Не думай о больнице и даже о транспортировке вертолетом. Не получится. Помрет по пути». «Ты врач?» «Обще-то я историк, лингвист и археолог», — заявил Игнат, с каждой минутой кажущийся Виктору все более невыносимым. «А еще я специалист по радиоэлектронике». «Ты врач хотя бы чуть-чуть!» — заорол Ларсон. «Да она же сейчас умрет!» «Не голоси!» Игнат скривился. «Не голоси!» Я не просто врач, я народный целитель. Люди ко мне выстраивались на 3 километра. Я мёртвых из земли поднимал, хотя это было не слишком приятно. И не надо мне тут истерики закатывать. А давай вкруч лучше кипяточку. Он подвинул кружку к Виктору. Олег Вик взял чайник, снял крышку и выплеснул горячую воду прямо в физиономию Игната. Вода застыла в воздухе каплями. Потом собралась в единый шар и улетела в угол комнаты, мгновенно пропитав деревянный пол. Нефёдов громко шмыкнул. «Ага», — сказал он, — «а ещё один недовольный. Из-за Жожи вы меня так не любите. Работаешь на вас, работаешь, спасаешь вас, спасаешь, а в благодарность только кипяток в морду. И где тут социальная справедливость? Не поспать, не пожрать, выпить нечего, только чай пятнадцатого сорта. Что тебя так зацепило, дурень? То, что она похожа на Сауле как родная сестра? Ну хотя бы это. Не сестра она Сауле, они даже не знакомы. Знаешь, Витя, иди-к ты в другую комнату и попробуй поспать. Не получится заснуть, хотя бы успокойся. А я поработаю над девчонкой. По-моему, уже пора. На все твои вопросы дам только один ответ Работать буду с помощью предмета И ни к чему тебе знать какого К утру Эллен будет живехонькой А сейчас пошел вон И не вздумай подходить ко мне со спины ночью Убью на месте Иди спи, амбал Чухонский Хотя, эй, подожди Чего еще? Дай-ка мне бинтов Каких? Стерильных, нестерильных, эластичных, бактерицидных Давай всё, что есть. Через минуту Вик шарахнул на стол огромную коробку с бинтами. У него было ещё пять таких коробок. Ну и этого хватило бы, чтобы забинтовать девушку в три ряда вместе с двухспальной кроватью. А потом молча повернулся и пошёл страдать в спаленку. Вик был уверен, что не заснёт ни на секунду. Однако как только рухнул на постель в соседней комнате в одежде без одеяла, провалился в черноту. Раскрыл глаза только тогда, когда в окошко глянул свет. То есть по околополярному поясу часов в 11:00 утра. Он немедленно вскочил на ноги и потряс волнистой крашеной бородой, чтобы проснуться совсем. Руки, ноги побаливали. Видать, славно порубился вчера с полной выкладкой. Вышел из комнаты в оньки и обнаружил Игната, сидящего за столом и флегматично прихлёбывающего очередную кружку крепчайшего чефира. Девушка лежала на кровати с закрытыми глазами и всё так же прерывисто дыша. дышала. По предположению доктора Ларссона, она уже должна была умереть. "Это тринадцатый сорт того, что ты извольшь называть чаем", сообщил Нефёдов. "Прежние низкие сорта кончились. Когда я доберусь до первого сорта, то, вероятно, поймаю неземной кайф. Хотя променял бы весь твой грёбаный чай на полбутылки водки". «Эд!» Он вскинул указательный палец, сломанный и сросшийся как минимум в трех местах. «На бутылку солодово-шотландского виски! Большую бутыль, налитую по самое горлышко! Вот это! Это было бы действительно здорово!» «Все мои сорта чая хорошие», — напряженно сказал Вик. «Зачем мне покупать плохие? Просто они разные. Ты это понимаешь, долбанутый странник?» «А ты был в Китае?» «Как дела у девочки?» «Ты был в Китае?» Повторил Рожебородый. «Как у нее дела?» Прошипел Торвик. «При чем тут чай?» «Эй, -э, сразу видно, что ты не был в Китае», заметил Игнат. «Садись, попей чайку. Он ж третий за варки, но все еще хорош». «Как она...» «Я не понимаю, кто здесь доктор с дипломом, ты или я?» Нефёдов картинно развёл руками. «Иди, потрогай её пульс и определи, каков он из двадцати четырёх разновидностей пульса, различаемых Бянь Цао, морально устаревшим две тысячи лет назад. Или дай ей подышать на зеркало, вложи персты в раны, и я, сними её с креста, смени повязки, если они промокли в конце концов. А мне...» Дай хлебну чику после бессонной ночи, если у тебя даже водки нет. Бесчувственная ты скотина, животное бык. Ты дрыг, а я работал. Иди, иди, двигай копытами, чухна белоглазая. Игнат был по-прежнему непереносим. Но его даже не было сил обожаться. Виктор очень хотел дать ему в морду Но сильно подозревал, что у Нефёдова есть предмет, не позволяющий душевно сломать ему нос или хотя бы своротить скулу. Вряд ли у Рожебородова была только одна фигурка, скорее всего, у него было несколько штук, подобранных совсем тщательно, не мешающих друг другу, а взаимодействующих между собой. Игнат был настоящим предметником. опытным и знающим многие нюансы серебристых артефактов. В своей жизни Вик встречал только одного подобного человека. И этой персоной был никто иной, как Латар Эйзентрекер. И это определённо навевало мрачные подозрения. А Вик был новичком в мире предметов. Фосн не успел доучить, его убил посланник Латара. Нефёдов определённо не набивался Виктору в учителя, а вместо этого он притащил исландскую девушку в коме и обещал, что она научит Вика. Возможно, если выживет, если захочет. Как ни странно, это было замечательно, потому что она точно не назвала бы Вика белоглазой чухной, потому что сама была таковой. Она была огромного роста, но Виктор был выше её на голову, и они могли нормально обняться. Она положила бы голову на его грудь, а он нежно прижал бы её к себе. Все девушки, которые были у Виктора до сих пор, стоя могли прижаться своими прелестными макушками разве что к его груди. Он привык к этому, но ведь хотелось и чего-то другого, более высокого. Виктор осторожно присел на край кровати и медленно потянул одеяло вниз. Элин была обмотана бинтами, как египетская мумия. Удивительно, как она умудрялась дышать при этом. Кувы где на бинтах выступали пятна крови, тёмно-бурые, уже успевшие высохнуть. На левую сломанную руку был наложен лубок. Аккуратно, профессионально и даже изящно. Голова Лены была обмотана марлей сверх меры и напоминала футбольный мяч. Грубо состриженные рыжеватые волосы валялись на кровати и вокруг неё. И Виктор не мог судить, обрил ли лекарь девушку наголо или лишь выстриг плеши, позволяющий добраться до внутри черепных кровоизлияний и чудесным предметным образом убрать их. Пульс? Да. Виктор положил пальцы к сонной артерии девушки. И уставился на часы. Пульс был около 60 в минуту, наполненный гулкий, ритмичный, без всяких экстрасистол и других гадостей. Можно было считать его медленным, но у самого Вика пульс стабильно держался на цифре 54. И это свидетельствовало лишь о том, что он профессиональный спортсмен, поддерживающий себя в форме, не пьющий и не курящий. Ну, в общем, сэлин, всё было настолько в порядке, насколько вообще могло быть в такой ситуации. Игнат, изображающий из себя беспросветного хама, сделал свою работу чётко и искусно. Вик закрыл глаза рукой. Слёзы навернулись невольно, и не хотелось никому их показывать. Игнат: "Прости за неверие", сипло произнёс он. "Ты молодец. Иди поспи". Я знаю, что ты вычерпал свои силы до дна. Харяна, гаркнул Игнат. Девчонка теперь твоя, и выхаживать её будешь ты. Сразу говорю, пои её только водичкой с сахаром и не забывай менять памперсы как минимум два раза в день. Через 3 дня она очнётся, и нужно, чтобы в этот момент ты был рядом с ней. «В третью ночь спи с ней рядом и держи наготове тупоконечные ножницы, чтобы вовремя разрезать бинты». «Понял?» «Понял». Виктор поднял одеяло до подбородка Эйлин, встал с постели и в два шага передвинулся на табуретку за стол напротив Нефедова. «Ну и какие приключения еще ждут меня?» «Тебя ждет десять миллионов неприятностей, и все они твои, а не мои». Я не намерен рассказывать о них ни минуты. Ты мужик большой, сильный, мозговитый. К тому же я тебе учителя такую дамочку дал. Игнат громко щёлкнул языком. Справитесь как-нибудь. А в всяком случае есть процент в 15, что не сдохнете хотя бы за год. А что ж так мало? Мало, Игнат усмехнулся сквозь густую бороду. Среди начинающих странников выживает 5%, а я дал тебе 15. Элен, куда более опытная странница, но и её проценты подошли бы к нулю, если бы я не вытащил её на руках. Но не надейся на меня дальше, Торвик. Если окажусь где-нибудь поблизости, может и выручу. А так, извини. У тебя есть куда более мощный ангел-хранитель. Сауле, Она любит тебя, впрочем, не тебя одного. Но нынче Саули витает в других пространствах и измерениях. Ее связь с тобой порвана напрочь, и я не уверен, что когда-нибудь восстановится. В общем, надейся только на себя и на Лену. Эллен норовистая лошадка, и если не сможешь с ней подружиться, убьют тебя гарантированно. Подружись». Ты сможешь, если переменишь свою гордую и нелюдимую манеру поведения. Элен почти убили, хмуро проговорил Виктор. А на тебе ни царапины? Я видел, как стрелы отскакивали от твоей шкуры. Это нормально? Это честно? Абсолютно нормально и кристально честно. заявил Игнат. Один из предметов, висящих на моей груди, защищает меня от стрел, от пуль, от камней из и прочих быстро летящих предметов. Но если бы я надел его на Элен, он не спас бы её. Тогда гарантированно убили бы нас обоих, потому что я бегом нёс Элен на руках несколько километров, прикрывая своей спиной эту исландскую дилду. И если бы я повесил на неё свои игрушки, меня убили бы через 100 шагов, а потом и её. Такой вариант устроил бы тебя. Боже! Чёрт, пробормотал Вик. Почему ты выдаёшь мне информацию такими скупыми порциями? Почему не рассказать всё по порядку, шаг за шагом? От кого ты спас Элен? Кто её так изувечил? За что? Не в корень зришь, перебил Виктора Игнат. Всю эту мелочёвку расскажет тебе сама Ленк. Я уйду через пару часов. У меня свои дела, и ничто меня не остановит. Ты нравишься мне, паря. Я хочу, чтоб ты выжил. Но именно поэтому я не должен говорить тебе лишнего. Ты должен допереть до этого своим головным мозгом, увидеть собственными глазами, получить положенные удары по хребту и по жопе ниже хребта, а потом сделать выводы. Иначе тебе и не выжить. Ну просто никак не выжить. Но ты скажешь мне хотя бы что-то. Есть пространственно-временные тоннели. Насколько я слышал, ты называешь их червоточинами, дальше матом. Мы странники называем их каналами, а выходы из них линзами. Но сейчас давай о более важном. Элин, спаси. Потом уже поймёшь для чего и для кого. Только об одном предупреждаю. Если она помрёт, то меньше, чем через 2 часа помрёшь и ты. Вы связанный толстым невидимым шнуром, и исчезнет он сам по себе ровно через год, не раньше. Шансов у тебя маловик, дни твои исчерпаны. Но постараться всё же стоит. А иначе, иначе на кой чёрт жить? Скучно жить, Витя. М-да уж. Виктор усмехнулся. Скука тщетная. Каждый месяц меня пытаются убить. Только успеваю стрелять из дробовика и мечом отмахиваться. Поменял столько паспортов, что с трудом сам помню, как меня зовут на самом деле. И из-за этой клинзы, так ты её называешь, всё время прёт какая-то гадость: то люди, то монстры. Теперь вот ты вылез с селен на руках. А она тебе не нравится? «Очень нравится», — произнес Виктор. «Она будто специально для меня богом создана. И опять же, ты сразу запугиваешь, что она от меня будет нос воротить. Хм, привык, красавчик, что девчонки сами под тебя ложатся?» «Ну, допустим, привык». «Э-э, здесь так не будет», — Игнат поскреб бороду толстыми пальцами. Но ведь это интересно, правда? Слюбитесь вы с ней положим ничьи не полчаса, а чьи полгода. За той любов будет долгой, потому что даст она тебе непростой ценой. Элен, девушка уникальная, таких ценить нужно, по очки их облизывать, а не употреблять и выбрасывать, как привык ты, скотина, бык. Да сам ты скотина и бык, сказал Виктор. «Да, во мне два с лишним метра ростом и центнер сплошных мышц. Так я создан природой. Я воевал и хоронил своих друзей, если оставалось что хоронить. А ты тут хамишь мне час за часом. И у меня все меньше сил, чтобы держаться и не отполировать твою гнусную рыжую морду». «Приехали!» Игнат вздернул мясистую руку. «Все, хватит!» Морду ты мне не начистишь всяка, предмет мои не позволят. К тому же, ты мне откровенно нравишься, паря. Давно не встречал таких светлых людей. Не думай, что я последнее дерьмо. Я просто удачно таковым притворяюсь, своего рода защитная маска. У меня осталось меньше часа, а потом я уйду. И не будем терять время на разбор, и никому не нужно. Давай не будем. Говори по делу. Вот смотри. Игнат достал из запазухи предмет и открыто поставил его на стол. Харёк, я дарю его тебе, а ты подаришь его Лене, когда она очухается. И не вздумай оставить его себе или ещё хуже повесить себе на грудь. Сдохнешь в 2 часа. Предметы очень редко сочетаются один с другим, и убивают своих хозяев, если те с дуру повесят их вместе. С твоим шелкопрядом, говорю сразу, сочтиваются только два предмета: медведь и сова. Вряд ли ты их найдёшь или даже когда-нибудь увидишь, поскольку эти предметы сейчас находятся на несколько тысяч лет назад. Ты понял? Подари харь колене и не зажиль, иначе будет очень плохо. Не надо врать, хмуро сказал Виктор. Я тоже думал, что предметы нельзя украсть или отнять. Оказывается, не так. Арена заберёт этого хорька тогда, когда ей захочется. И я не буду нужен, чтобы подарить ей фигурку. Большинство обладателей предметов верит в легенду, что предмет можно только подарить или найти случайно. Так вот, брихня это. Как только ты взял в руки предмет, ты становишься его полноценным владельцем. И неважно, подарил ли предыдущий владелец его тебе, или ты оттяпал ему башку сабли, ухватившись за волосы. Игнат схватил себя за рыжую шевелюру, и под пальцами его затрещали искры статического электричества. "Это так", признался он. "Но откуда ты это знаешь, Сасунок? Этого не знает почти никто". "Фосн", тихо произнёс Вик. "Он не успел сказать мне это лично. Его убили. Но в записной книжке, которую он вёл почти год специально для меня, об этом было сказано". Харек, отдай его Лене. Пожалуйста, Вик. Я видел, как ты сорвал его с шеи одного из убитых мною лучников. Да, так и было. А как он работает? Это предмет для стрельцов, для арбалетчиков, пращников, для тех, кто стреляет из требушетов, баллист и прочей доисторической артиллерии. Тому, кто палит из любого оружия с применением пороха, начиная с пищали и аркибу, скончая АК и РПГ, он не даст ничего. Ты, Вик, стреляешь из дробовика так метко, что никакой предмет тебе не нужен. Я видел. Эллен – лучница. Ей этот предмет нужен позарез. Она – лучница высшего класса. Но Харек сделает ее просто терминатором. Оже, как всё хреново. Виктор уронил голову на руки. Зачем нам это? Сколько можно убивать? Ты потихонечку становишься христианином? Не знаю. Виктор мотнул кудлатой головой. Я верю в Тора. Меня научили верить в него. И он выручал меня много раз. Но убивать. Сколько можно убивать? Мне кажется, что предметы созданы для того, чтобы люди как можно эффективнее уничтожали друг друга. Может ты так, рыжий, пожал плечами. Ты не знаешь о предметах совершенно ничего, Вик. Половина из них не убивает, а защищает людей. Значительная часть предназначена для того, чтобы определять нахождение кладов, менять направление ветров, приносить удачу и искусно воровать, влюблять в себя. Предметы бывают всякими, какими угодно. Вот этот хорь, он показал на фигурку на столе. Точно, машинка для убийства. Но ты всё-таки отдай её Лене, потому что хорёк предназначен ей. А сам избавься от шулка-пряда как можно быстрее. Это не твоя фигурка. Этот предмет вообще такая гадость, что я бы скорее кинул его в глубокую реку, чем стал носить на груди. Ага. Ты должен поменять его на другой предмет. А лучше всего на оленя. Ну и какой дурак на это согласится? Не нужный шелкопряд на бесценного оленя. По-моему, ты всё-таки тупой. Заметил Нифёдов. Вить, Фосон говорил тебе об этом. Шелкопряд один из самых сложных предметов. Только он не нужен тебе совсем. Ты не можешь освоить его адекватно. Для использования шелкопряда нужны древние и сложные знания. Тот, кому нужен шелкопряд, просто отнимет его у меня, а меня убьёт. Ты сам знаешь, что правило дарения предметов фальшивка. Игнат мат на угловой. У тебя будет возможность поменяться. Воспользуйся этим. За шелкапряда тебе дадут не меньше 3 предметов, а могут выложить и штук 5, чтобы угробить тебя с гарантией. Фигурки в большом количестве быстро убивают своего обладателя. Когда у тебя попытаются забрать шелкапряда, потребуй взамен что-то действительно необходимое, и всё, больше ничего. Поел табиб. Да чего тут не понять? Куда ни глянь, везде стоит виселица. И по тебе стуча гвоздями зевает крышка гроба. Не вешай нос, А Витя. Тебя обложили со всех сторон, но мир огромен и уйти. Уйти есть куда. Хватит торчать на одном месте. Уходи ты из этого дома как можно быстрее. У тебя ровно 2 недели только на то, чтобы Элен полностью пришла в себя. Если не уйдёте отсюда, то погибнете и ты, и она. Забери с собой свой меч. Синий клык это поистине бесценное оружие, хотя и не наделено никакими магическими атрибутами. Не бери с собой ничего огнестрельного. Там, куда вы попадёте, патронов хватит не больше, чем на неделю. Обязательно купите спортивные луки и арбалеты. Элин подскажет тебе какие именно. Она в этом профи. Да. Возьми ещё свою любимую собаку. Как её зовут? Я забыл. Дагни. А, Дагни. Ты не находишь, что она резко отличается от прочих твоих зомби? Она совсем другая. У неё не поддельный интеллект и настоящая преданность мне. Ты ведь не убивал её? Нет. Нашёл на дороге, её сбила машина. А остальных убил сам? Да. Признался Виктор. Вот в этом-то и разница. Эх, молодёжь, учить вас и учить до да некому. Вот ты старичка фоссона прихлопнули. Увижу Латара, нашинкую его как капусту. Впрочем, вру. Латар сильнее меня, раз в 100 будет. Этот не человек, а нейтронная бомба. Один раз он оставил тебя в живых, но боюсь, что второго раза не будет. Куда нам с селеной идти? «Как куда? В линзу, в червоточину!» «И что нас там ждет?» «Лен тебе все расскажет!» Нефедов бросил нервный взгляд на часы. «Извини, парень, но время реально поджимает. Думаю, мы еще увидимся, и даже скорее, чем ты полагаешь. А сейчас дай-ка мне какую-нибудь шубенку, шапку, валенки, и я поскочу!» «Что же, я просто так возьму и выдам тебе одежки на две тысячи крон?» Виктор рассмеялся. А дрыбовичок не прихватишь, прихвачу, не откажусь. А две коробки патронов, лучше четыре, и рюкзак какой-нибудь, и еды туда накидай, и побыстрее, Витя, спешу очень. Э, нежирно будет. Вить, перестань. Игнат раздражённо взглянул на Виктора. Тебя мам не учила, что быть жадным нехорошо? Не притворяйся жмотом, тебе это не идет. Мы с тобой странники, не какие-нибудь менялы, которые за грош удавятся. Если еще хотя бы одно жадное слово скажешь, разденусь и уйду в одних трусах по снегу. Принципиально. Не пропаду, не умру, не впервой. А ты сиди тут и подыхай от стыда. Извини, Игнат. Виктор громко шлепнул себя ладонью полбу. Вон вешалка, подбери там всё, что тебе подойдёт. Воленок у меня нет, дам натвские берцы. Размеры на 3 больше, чем твоя нога. Ну, но меньше обуви у меня нету, пардон. И партянок тут не бывает. Выдом четыре пары шерстяных носков. Пойдёт. Иди, одевайся. Дробовик у стены патронов сейчас принесу. А насчёт провизий, сколько килограммов тебе в рюкзак накидать? Кило 6 не больше. Всего лишь. Хорош. И дога консервы в жестяных банках, никакого хлеба, сыра и стекла. И открывалку не забудь положить, ложку и нож какой-нибудь побольше. Чаю столько, сколько влезет, кружку, лучше эмалированную, ну и алюминиевая тоже сойдет. Три зажигалки, лучше пускай одна будет Зипа. Старая копчёная колбаса есть? Не маю. Найди, эти шеф. Ладно, обойдёмся. Слушаюсь, кумадан. А иди и работай, без толочь. На улице рассветало вовсю. Игнат уходил вверх вдоль Йорда не оборачиваясь, утопая при каждом шаге в снегу почти по пояс. Викторов дробовик в чехле висел на его плече как влитой, даже не болтался. Ещё 2 часа назад Виктор почти ненавидел Нефёдова, а теперь он едва сдерживал слёзы. И ему мучительно хотелось броситься вслед за Игнатом, идти вместе с ним, опекать и беречь этого маленького рыжевонoglyца и мудреца. Но в доме Виктора лежала девушка Элен, и без его помощи она точно умерла бы. А Игнатовик нужен не был. Нефёдов двигался по глубокому снегу с такой скоростью, что сразу было видно этот человек Не пропадет нигде и никогда. Виктор повернулся и пошел в дом. За сутки жизнь его с треском сломалась в очередной раз. И он был рад этому.